Глава пятая. Квазимода. В одно мгновение все было готово в зале для осуществления мысли Капиноля. Горожане, шкалеры и судебные песцы принялись за дело. Маленькая часовня, расположенная против мраморного стола, была избрана сценой для показа гримас. Соискатели должны были просовывать головы в каменное кольцо в середине прекрасного окна розетки над входом, откуда выбили стекло. Чтобы добраться до него, достаточно было влезть на две бочки, неизвестно откуда взявшиеся и кое-как установленные одна на другую. Условились, что каждый участник, будь то мужчина или женщина, могли избрать и попессу, дабы не нарушать цельности и силы впечатления от своей гримасы, будет находиться в часовне с закрытым лицом, пока не придет время показаться в отверстии. В миг часовня наполнилась кандидатами в папы, и дверь за ними захлопнулась. Копиноль со своего места отдавал приказания, всем руководил, все устраивал. В разгар этой суматохи кардинал, не менее ошеломленный, чем Грингуар, под предлогом неотложных дел и предстоящей вечерни удалился в сопровождении своей свиты. И толпа, которую так взволновало его прибытие, не обратила теперь ни малейшего внимания на его уход. Единственным человеком, заметившим бегство его Преосвященства, был Гильем Рим. Внимание толпы, подобно солнцу, совершало свой кругооборот. Возникнув на одном конце зала и продержавшись одно мгновение в центре, оно перешло теперь к противоположному концу. И мраморный стол и обтянутые золотой парчой возвышения уже успели погреться в его лучах. Очередь была за часовней Людовика XI. Наступило раздолье для всех безумств. В зале остались только фламандцы и всякий сброд. Начался показ гримас. Первая появившаяся в отверстии рожа с вывороченными веками Разинутым наподобие пасти ртом и собранным в складки лбом, напоминающим глинище гусарского сапога времени империи, вызвало у присутствующих такой безудержный хохот, что Гомер принял бы всю эту деревенщину за богов. А между тем большой зал менее всего напоминал Олимп, и бедный грингуаров Юпитер понимал это лучше всех. На смену первой гримасе явилась вторая, третья, еще и еще. Одобрительный хохот и топот все возрастали. В этом зрелище было что-то головокружительное, какая-то опьяняющая, колдовская сила, действия, которой трудно описать читателю наших дней. Представьте себе вереницу лиц, последовательно изображающих все геометрические фигуры, от треугольника до трапеции. От конуса до многогранника. Выражение всех человеческих чувств, начиная от гнева и кончая похотливостью. Все возрасты. От морщин новорожденного до морщин умирающей старухи. Все фантастические образы, придуманные религией. От фавна до вельзевула, Все профили животных. От пасти до клюва. От рыла до мордочки. Вообразите, что все каменные личины Нового моста. Эти застывшие под рукой Жермена Пилона кошмары ожили и пришли одни за другими взглянуть на вас горящими глазами. Или что все маски венецианского карнавала мелькают перед вами. Словом, вообразите непрерывный калейдоскоп человеческих лиц. Оргия принимала все более и более фламандский характер. Кисть самого Теннерса могла бы дать о ней лишь смутное понятие. Представьте себе битву Сальватора Розы, обратившуюся в Акханалию. Не было больше ни шкалеров, ни послов, ни горожан, ни мужчин, ни женщин. Исчезли Клопен Трульфу, жили Корню, Мари Четырефунта, Робен Пуспен. Все смешалось в общем безумии. Большой зал превратился в чудовищное горнило бесстыдства и веселья, где каждый рот вопил. Каждое лицо корчило гримасу, каждое тело извивалось. Все вместе выило и орало. Странные рожи, которые одна за другой скрижища зубами возникали в отверстии розетки, напоминали соломенные факелы, бросаемые в раскаленные угли. От всей этой бурлящей толпы отделялся, как пар от горнила, острый, пронзительный резкий звук — свистящие, словно крылья чудовищного комара. О, -о, О, Черт возьми! Погляди только на эту рожу!» «Ну, она ничего не стоит!» «А это... Гильямета мажарпи Ну-ка взгляни на эту бычью морду! Ей только рогов не хватает! Значит, это не твой муж!» «А вот еще одна! Клянусь папским брюхом, это еще что за рожа!» «Эй, плутовать нельзя, показывай только лицо!» — Это, наверное, проклятая перед Альбот, она на все способна. — Слава! Слава! Я задыхаюсь. — А вот у этого уши никак не пролезает в отверстие. И так далее, и так далее. Однако нужно отдать справедливость нашему другу Жану. Он один среди этого шабаша не покидал своего места и, как юнга за мачту, держался за верхушку своего столба. Он бесновался, — Он впал в совершенное неистовство. Рот его был широко разинут и издавал такой вопль, который не был слышен не потому, что его заглушал общий шум, а потому что звук этого вопля выходил за пределы, воспринимаемые человеческим слухом, как это бывает по Саверу при 12 тысячах, а по Био при восьми тысячах колебаний в секунду. Что касается Гренгуара — то он сперва растерялся, но затем быстро овладел собой. Он приготовился дать отпор этому бедствию. Продолжайте! В третий раз крикнул он своим говорящим машинам актерам. Шагая перед мраморным столом, он ощущал желание показаться в оконце часовни, хотя бы для того только, чтобы скорчить рожу этой неблагодарной толпе. Но нет, это недостойно меня. «Не надо мстить, будем бороться до конца», — твердил он. «Власть поэзии над толпой велика. Я образумлю этих людей. Увидим, кто восторжествует, гримасы или изящная словесность». Увы, он остался единственным зрителем своей пьесы. Его положение стало еще более плачевным, чем минуту назад. Он видел только спины. Впрочем, я ошибаюсь. Терпеливый толстяк, с которым Гренгуар однажды в критическую минуту уже советовался, продолжал сидеть лицом к сцене. Что же касается Жискеты и Леонарды, то они давно сбежали. Грангуар был тронут до глубины души верностью своего единственного слушателя. Приблизившись к нему, он заговорил с ним осторожно, тронув его за руку, так как толстяк, облокотившись об алюстраду, видимо, слегка подремывал. Благодарю вас, сударь! сказал Грангуар. За что, сударь? Спросил Зевая Толстяк. Я понимаю, что вам надоел весь этот шум. Он мешает вам слушать пьесу. Но будьте покойны, ваше имя перейдет в потомство. Будьте так добры, скажите, как вас зовут? Реноша то, хранитель печати Парижского шатле, к вашим услугам. Сударь, вы здесь единственный ценитель мус, повторил Грангуар. Вы очень любезный сударь, ответил хранитель печати Шатле. Вы один, продолжал Грангуар, внимательно слушали пьесу. Как она вам понравилась? Ответил наполовину проснувшийся толстяк. Пьеса довольно забавна. Грангуару пришлось удовольствоваться этой похвалой, потому что гром рукоплесканий, смешавшийся с оглушительными криками, внезапно прервал их разговор. Папа Шутов был избран. «Слава! Слава!» — ревела толпа! Рожа, красовавшаяся в отверстии розетки, была воистину изумительна. После всех этих пятиугольных, шестиугольных причудливых лиц, одно за другим появлявшихся в отверстии, но не воплощавших того образца смешанного уродства, которое в своем распаленном воображении создала толпа, Только такая потрясающая гримаса могла поразить это сборище и вызвать столь бурное одобрение. Сам мэтр Капиноль рукоплескал ей, и даже клопентру ильфу, участвовавший в состязании, а одному богу известно, какой высокой степени безобразия могло достигнуть его лицо, даже он признал себя побежденным. Последуем и мы его примеру. Трудно описать этот четырехгранный нос, подковообразный рот, крохотный левый глаз, почти закрытый щетинистой рыжей бровью, в то время как правый совершенно исчезал под громадной бородавкой, обломанные кривые зубы, напоминавшие зубцы крепостной стены, эту растрескавшуюся губу, над которой нависал точно бивень слона один из зубов, этот раздвоенный подбородок но еще труднее описать ту смесь злобы, изумления, грусти, которые отражались на лице этого человека. А теперь попробуйте все это себе представить в совокупности». Одобрение было единодушным. Толпа устремилась к часовне. Оттуда с торжеством вывели почтенного папу Шутов. Но только теперь изумление и восторг толпы достигли наивысшего предела — Гримаса была его настоящим лицом. Вернее, он весь представлял собой гримасу. Громадная голова, поросшая рыжей щетиной. Огромный горб между лопаток и другой, уравновешивающий его на груди. Бедра настолько вывихнутые, что ноги его могли сходиться только в коленях, странным образом напоминая собой спереди два серпа соединенными рукоятками. Широкие ступни чудовищные руки, и несмотря на это уродство, во всей его фигуре было какое-то грозное выражение силы, проворства и отваги, необычайное исключение из того общего правила, которое требует, чтобы сила, подобно красоте, проистекала из гармонии. Таков был избранный папа Шутов. Казалось, это был разбитый и неудачно спаянный великан, когда это подобие циклопа появилось на пороге часовни, неподвижное, коренастое, почти одинаковых размеров в ширину и высоту, квадратное в самом основании, как говорил один великий человек, то по надетому на нем наполовину красному, наполовину фиолетовому конзолу, усеянному серебряными колокольчиками, а главным образом по его несравненному уродству, простонародье тотчас же признало его. — Это Квазимода! Горбун — Горбун! — закричали все в один голос. — Это Квазимода! Звонарь собора Парижской Богоматери! Квазимода Кривоногий! Квазимода Одноглазый! — Слава! Слава! Видимо, у бедного малого не было недостатка в прозвищах. — Берегитесь, беременные женщины! — орали шкалеры. — И те, которые желают забеременеть! — прибавил Жаннес. Женщины и в самом деле закрывали лица руками. «О, противная обезьяна!» — говорила одна. «Такая же злая, как и уродливая!» — прибавляла другая. «Дьявол воплоти!» — вставляла третья. «К несчастью, я живу возле собора и слышу, как всю ночь он бродит по крыше. Вместе с кошками. И насылает на нас порчу через дымоходы. Как-то вечером он просунул свою рожу ко мне в окно». Я приняла его за мужчину и ужасно перепугалась. Я уверена, что он летает на шабаш. Однажды он забыл свою метлу в водосточном желобе на моей крыше. О, мерзкая Харя! Могнусная душа! Фу! А мужчины те восхищались и рукоплескали к горбуну. Квазимода, виновник всей этой шумихи, мрачный, серьезный стоял на пороге часовни, позволяя любоваться собой. Один шкаляр, кажется, Робен Пуспен, подошел поближе и расхохотался ему прямо в лицо. Квазимода ограничился только тем, что взял его за пояс и отбросил шагов на десять в толпу. И все это без единого звука. Восхищенный мэтр Капиноль подошел к нему и сказал... — Крест честной, я никогда в жизни не встречал такого великолепного уродства, святой отец. Ты достоин быть папой не только в Париже, но и в Риме. И он весело хлопнул его по плечу. Квазимода не шелохнулся. — Ты именно такой парень, с которым я охотно кутнул бы. Пусть даже это обойдется мне в дюжину новеньких турских ливров. — Что ты на это скажешь? — продолжал Капиноль. Квазимода молчал. «Крест честной!» — воскликнул чулочник. «Ты глухой, что ли?» Да, Квазимода был глухой. Однако приставание Капиноля начало раздражать Квазимода. Он вдруг повернулся к нему и так страшно заскрипел зубами, что богатырь-фламандец попятился, как бульдог от кошки. И тогда ужас и почтение образовали вокруг этой странной личности кольцо — Радиус которого был не менее пятнадцати шагов. Какая-то старуха объяснила Капинолю, что Квазимода глух. Глух! разразился чулочник грубым фламандским смехом. Крест честной. Да это не папа, а совершенство. Эй, я знаю его! крикнул Жан, спустившись наконец со своей капители, чтобы поближе взглянуть на Квазимода. Это звонарь моего брата, архидиакона. Здравствуй, Квазимода! — Вот дьявол! — сказал Ребен Пуспен, все еще не оправившийся от своего падения. — Поглядишь на него, горбун, пойдет, видишь, что он хромой, взглянет на вас кривой, заговоришь с ним, он глухой. Да есть ли язык у этого полифема? — Он говорит, если захочет, — пояснила старуха. Он оглох от того, что звонит в колокола. Он не немой. — Только этого еще ему не достает, — заметил Жан. — Один глаз у него лишний, — заметил Рабен Пуспен. — Ну нет, — справедливо возразил Жан. кривому хуже, чем слепому. Он знает, чего он лишен. Тем временем нищие слуги и карманники вместе со шкалерами отправились в процессии к шкафу судейских песцов, чтобы достать картонную тиару и нелепую мантию папы шутов. Квазимода беспрекословно и даже с оттенком какой-то надменной покорности разрешил облечь себя в них. Потом его усадили в пестро раскрашенные носилки, двенадцать членов братства шутов подняли его на плечи, какой-то горькой и презрительной радостью расцвело мрачное лицо циклопа, когда он увидел у своих кривых ног головы всех этих красивых, стройных, хорошо сложенных мужчин. Затем голдящая толпа оборванцев, прежде чем пойти по улицам и перекресткам, двинулась согласно обычаю, по внутренним галереям дворца.